Восхождение. Почему 12 вопросов расположены именно в таком порядке? Представьте себе гору. Издалека трудно различить ее очертания и цвет, который переходит из голубого в серый по мере вашего приближения. И теперь, стоя у подножья, вы чувствуете, как она огромна. Вам предстоит восхождение на вершину. Вы видите, что склон неровный, иногда пологий, а иногда крутой. Ваш путь будут преграждать рытвины и овраги. Иногда вам придется спуститься вниз, чтобы потом снова карабкаться вверх. Пути вас ожидают испытания, холод, тучи и самое трудное из них — собственная слабая воля. Однако вы думаете о том, что почувствуете, покорив вершину и начинаете подъем. Вы знаете, что это за гора. Мы все это знаем. Это внутреннее восхождение, которое начинается тогда, когда вы... Принимаете на себя новую роль и заканчивается, когда вы полностью в нее вживаетесь. Когда вы приходите в новую компанию или выдвигаетесь на новую должность в старой, вы у подножья горы. На вершине горы вы по-прежнему в той же роли своей должности, ведь восхождение не означает продвижение по служебной лестнице. Но вы преданы своему делу и эффективно работаете. Вы машинист, который не ленится записывать все свои наблюдения и секреты чтобы преподнести их как неформальный учебник для начинающих. Вы — продавец бакалейного магазина, который сообщает покупательнице, что грейпфруты продаются в пятом ряду, а затем провожает ее туда, на ходу предупреждая, если вам нужен крепкий грейпфрут, берите те, что поближе. Какова бы ни была ваша роль, на вершине этой горы вы великолепно справляетесь со своими обязанностями, знаете основную цель своей работы и всегда ищите самые эффективные пути для ее достижения. Вы полностью отдаетесь своей работе. Как вам это удалось? Если менеджер знает ответ на этот вопрос, то он и остальным сможет показать правильный путь. Он будет вести к вершине все больше и больше людей. А чем больше людей с его помощью достигнут вершины, тем привлекательнее и продуктивнее будет работа в его команде. Так как же все-таки вам удалось попасть на вершину? На минуту поставьте себя на место вашего подчиненного. Как и в случае с обычной горой, нашу воображаемую гору нужно покорять в несколько этапов. Прослушайте в правильном порядке наши 12 вопросов, и они подскажут вам, какие этапы нужно пройти и чего нужно добиться, чтобы перейти к следующему этапу. Прежде чем мы опишем этапы восхождения, вспомните, пожалуйста, какие потребности были у вас, когда вы только заступили на свою должность, чего вы ожидали от своей работы, каковы были ваши основные потребности. Как они изменились со временем, когда вы уже освоились на новом месте? А какие у вас приоритеты в данный момент? Чего вы ждете от вашей роли? В процессе знакомства с этапами восхождения помните об этих вопросах. Исходный этап. Что я имею? Когда вы приступаете к новой работе, вас интересуют только ее базовые характеристики. Что от вас ожидается, сколько вы будете зарабатывать, как долго продлится испытательный срок? Будет ли у вас свой кабинет, а может быть, только рабочий стол? Будет ли у вас телефон? В этот момент вы задаете себе вопрос «Что я имею?». На исходном этапе определяющими являются два вопроса. Вопрос первый. Знаю ли я, что от меня ожидается на работе? Вопрос второй. Располагаю ли я материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы? Первый этап. Что я даю? Поднявшись чуть выше Вы расширяете свои горизонты. Вы начинаете задавать себе уже другие вопросы. Теперь вам нужно знать, хорошо ли вы справляетесь со своей работой. Сможете ли вы достичь наилучших результатов в этой роли? Считают ли ваши коллеги, что вы хорошо справляетесь со своей ролью? Если нет, что они о вас думают? Могут ли они вам помочь? На этом этапе ваши мысли вертятся вокруг вопроса «что я даю?». Вас волнует ваш личный вклад и то, как его воспринимают другие люди. Следующие четыре вопроса соответствуют первому этапу. Вопрос первый. Есть ли у меня на работе возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего? Вопрос второй. Получал ли я за последние семь дней благодарность или одобрение за хорошо выполненную работу? Вопрос третий. Есть ли у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель — Или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности? Вопрос четвертый. Есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост? Эти вопросы помогут вам не только понять, насколько хорошо вы выполняете свои обязанности. Вопрос третий. Но и как другие люди оценивают вашу работу? Вопрос четвертый. Вас как личность? Вопрос пятый. И готовы ли они инвестировать в ваше профессиональное развитие? Вопрос шестой. Все эти вопросы затрагивают чувство собственного достоинства и самоуважения. Как мы увидим, если эти вопросы останутся без ответа, вам вряд ли удастся стать частью команды, отождествлять себя с ней, учиться и создавать что-то новое. Второй этап. Стал ли я своим? И вот вы карабкаетесь выше. Теперь перед вами встают более сложные вопросы относительно вас и ваших коллег. Только ответив на них, вы сможете двигаться дальше. Горизонт перед вами расширяется. Глядя вокруг, вы спрашиваете себя, действительно ли я принадлежу к этой команде. Вы можете быть сильно ориентированы на покупателя, но ориентированы ли на него также и ваши коллеги. А если ваш основной подход — это креативность, то окружены ли вы людьми, которые тоже пытаются выйти за границы возможного? Какова бы ни была ваша основная система ценностей, на этом этапе важно понять, вписываетесь ли вы в команду. Следующие четыре вопроса соответствуют второму этапу. Вопрос первый. если у меня ощущение, что на работе считаются своим мнением? Вопрос второй. Позволяют ли мне задачи, цели, моей компании чувствовать важность моей работы? Вопрос третий. Считают ли мои коллеги, товарищи по работе, своим долгом выполнять работу качественно? Вопрос четвертый. Работает ли в моей компании один из моих лучших друзей? Третий этап как мы все можем развиваться. Это самая продвинутая часть всего восхождения. На этом этапе вы стремитесь к тому, чтобы развивалась вся ваша команда, и ставить вопрос, как нам всем расти. Вы хотите улучшить вашу работу. Вы стремитесь учиться, расти и создавать новое. Вы оказались на третьем этапе, а значит, преодолев предыдущие этапы, вы уже проделали достаточный путь для того, чтобы эффективно вводить новшества. Почему? Потому что есть разница между изобретением и нововведением. Изобретение — это просто новая идея. Как большинство из нас, через несколько недель после вступления на новую должность, вы, наверное, изобрели дюжину способов выполнения некоторых задач. Однако у этих идей пока нет никакого веса. А нововведение — это идея, которая может быть применена на практике. Вы сможете стать новатором и воплощать свои идеи, только имея правильные ожидания от работы, исходный этап, будучи уверенным в своей компетентности, первый этап, а также зная, как воспримут ваши идеи окружающие, второй этап. Если задачи, поставленные перед вами на предыдущих этапах, не решены, то воплощение новых идей будет для вас невозможно. На третьем этапе поднимаются последние два вопроса. вопрос первый За последние шесть месяцев кто-нибудь на работе беседовал со мной о моем прогрессе? Вопрос второй. Были ли у меня на работе в течение прошедшего года возможности для учебы и роста? Вершина. Если вы утвердительно ответили на все 12 вопросов, значит, вы достигли вершины. Вы ясно видите свою цель. Вы снова и снова испытываете удовлетворение от достигнутых успехов. Ваши лучшие качества — ваши сильные стороны востребованы и задействованы глядя вокруг вы видите людей преисполненных энтузиазма увлеченных своей работой опираясь на такое взаимопонимание и общность целей вы совершаете восхождение преодолевая испытания за испытанием оставаться на вершине в течение долгого времени непросто Земля колеблется у вас под ногами, а сильные ветры толкают вас из стороны в сторону но пока вы здесь это Особенное чувство. С того момента, как вы приступили к работе, до того, как вы полностью отдались своей роли, вы должны проделать это психологическое восхождение. Где вы находитесь сейчас? На первом этапе? На третьем? На вершине? Задайте себе 12 вопросов. Возможно, ваша компания переживает перемены, и вы мучаетесь от неуверенности на исходном этапе. Влияние перемен непредсказуемо. Вы искренне хотите достичь своей цели, но неопределенность постоянно тянет вас вниз. «Хватит с меня рассказов о прекрасном будущем. Лучше скажите, что требуется от меня сегодня». А может быть, вас только что повысили, и вы чувствуете, что на предыдущей должности вы были на вершине, а сейчас спустились на первый этап с новыми ожиданиями и новым руководителем? Интересно, что он обо мне думает? Как он определяет успех?» Да, если даже жизнь меняется к лучшему, вы неожиданно оказываетесь у подножья новой горы, а впереди вас ждет долгое восхождение. Конечно, подъем на вершину намного сложнее нашей модели. Люди не только меняют местами этапы восхождения, но и по-разному оценивают значение каждого из них. Допустим, вы могли согласиться на данную должность просто потому, что она дает вам возможность учиться и расти. Поэтому вы сразу попадаете на третий уровень. Если потребности более высокого уровня удовлетворены, то, возможно, вы будете более терпеливо ожидать, пока ваш начальник не прояснит, чего именно он от вас хочет. Исходная точка. Точно так же, если вы чувствуете связь с другими членами вашей команды, второй этап, вы будете готовы дольше мириться с тем, что ваша роль в этой команде не позволяет вам использовать все свои способности. Первый этап. Однако эти эпизодические исключения не отменяют главный принцип восхождения. Нужно преодолеть все ступени. Неважно, насколько позитивны ваши ответы на втором и третьем этапах, чем дольше остаются неудовлетворенными базовые потребности, тем выше вероятность, что вы потеряете энтузиазм, будете неэффективно работать, а потом уйдете с этой должности. Действительно, Если потребности, относящиеся ко второму и третьему этапам восхождения, удовлетворены, а базовые потребности нет, то надо быть предельно осторожным. Ваше положение очень ненадежно. На поверхности все замечательно. Вам нравятся коллеги. Второй этап. Вы учитесь и растете. Третий этап. Однако вы не отдаетесь работе по-настоящему. Вы не настолько продуктивны, как могли бы быть. И при первом же хорошем «предложении» вы смените место работы. Здесь можно провести аналогию с горной болезнью. Альпинисты горной болезнью называют ухудшение самочувствия, вызванное недостатком кислорода на большой высоте. Сердцу не хватает кислорода, и оно начинает бешено колотиться. Вы задыхаетесь и теряете ориентацию. Если вы не спуститесь ниже, ваши легкие наполнятся жидкостью, и вы умрете. Обмануть горную болезнь невозможно. Против нее нет вакцины или противоядия. Единственный способ побороть ее — это спуститься ниже и дать организму время на акклиматизацию. Неопытные альпинисты полагают, что если денег много, а времени мало, то можно прилететь на вертолете на третий уровень и оттуда идти к вершине. Но бывалые инструкторы знают, что это невозможно. Горная болезнь измотает вас и вверх вы будете подниматься не быстрее черепахи. Они расскажут вам, что для того, чтобы достичь вершины, нужно проделать большую работу. Восходя к вершине, вам придется провести много времени на исходном и первом этапах. И чем больше времени вы посвятите начальным этапам восхождения, тем больше будут внутренние резервы вашего организма, необходимые для жизни в разреженном воздухе на пике. В нашей модели этот принцип тоже работает. Исходные и первые этапы – Это фундамент. Не жалейте времени для решения базовых задач. Найдите руководителя, который сможет удовлетворить ваши основные потребности, и у вас будет достаточно сил для долгого пути вперед. Проигнорировав эти этапы, вы, скорее всего, будете психологически не вовлечены в вашу работу. Горная болезнь. Теперь снова вспомните, что вы менеджер. С помощью воображаемого восхождения на гору Мы продемонстрировали, что секрет создания по-настоящему привлекательного и продуктивного места работы состоит в удовлетворении потребностей работников на исходном и первом уровнях. Именно на это вы должны потратить свое время и энергию. Если базовые нужды ваших подчиненных останутся неудовлетворенными, то все ваши дальнейшие усилия будут бесполезны. Однако если вы сможете успешно удовлетворить эти потребности, тогда все остальное формирование команды и осуществление новых проектов будет сделать намного проще. Хотя эта идея кажется очевидной, в течение последних 15 лет менеджеры упорно концентрировались на более высоких уровнях. Утверждение миссии, разнообразные тренинги, самоуправляемые рабочие группы – все это помогает работникам почувствовать себя единым коллективом. Второй этап – всеобщее управление качеством, реинжиниринг, постоянные инновации, Обучающей организации все это нацелено на потребность работников творить, не останавливаться на достигнутом и постоянно стремиться к усовершенствованию. Третий этап. Все эти действия разумны, многие из них активно притворяются в жизнь, однако они не достигают своей цели. Пять лет назад премия качества имени Малкольма Болбриджа была самой престижной бизнес-наградой в США, а сейчас никто не рвется ее получить. Специалисты по диверсификации спорят о понятии «диверсификация». Гуру реинжиниринга процессов хотят вернуть людей к самим процессам. И большинство из нас засыпает во время очередной декларации миссии компании. Если задуматься, ситуация довольно печальная. У всех этих начинаний была здоровая идея, однако все они приказали долго жить. Почему? Из-за эпидемии горной болезни из-за желания получить слишком много за слишком короткий срок. Менеджеры решали комплексные задачи, реинжиниринга или обучающих организаций, не уделяя времени основам. Модель восхождения на гору показывает, что если человек не знает, в чем состоят его индивидуальные задачи, исходный этап, то бессмысленно добиваться от него восторга от работы в команде. Второй этап. Если он чувствует, что занимается не своим делом, первый этап, то его сложно воодушевить разговорами о важности инновационных идей при реинжиниринге компании. Третий этап. Если человек не знает, что о нем, как о личности думает его непосредственный руководитель, то его не увлечь возможностью стать членом новой обучающейся группы. Третий этап. Не поднимайтесь на вершину высотой 17 тысяч футов на вертолете, потому что рано или поздно вы со своими людьми умрете на горе. Задачи настоящего менеджера. Лучшие управляющие в первую очередь уделяют внимание начальному и первому этапам восхождения. Они знают, что привлекательность и продуктивность рабочего места определяют ответы на первые шесть вопросов. Вопрос первый. Знаю ли я, что от меня ожидается на работе? Вопрос второй. Располагаю ли я материалами и оборудованием, которые необходимы мне для правильного выполнения моей работы? Вопрос третий если у меня на работе возможность ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего? Вопрос четвертый. Получал ли я за последние семь дней благодарность или одобрение за хорошо выполненную работу? Вопрос пятый. Есть ли у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе заботятся обо мне как о личности? Вопрос шестой. Есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост? Ваша основная обязанность — обеспечить максимальный балл в ответах на эти вопросы. Как уже поняли многие менеджеры, добиться высшего балла непросто. Например, начальник, который будет заискивать перед подчиненными, говоря им, что их всех надо повысить, получит 5 баллов в ответ на вопрос «Есть ли у меня на работе человек, который поощряет мой рост?». Однако так как все его подчиненные после этого почувствуют себя не на своем месте, он получит единицу в ответ на вопрос если ли у меня возможность на работе ежедневно заниматься тем, что я умею делать лучше всего?» Точно так же менеджер, пытающийся контролировать подчиненных, устанавливая твердые правила и принципы работы, получит пять в ответ на вопрос, знаю ли я, что от меня ожидается на работе. Однако из-за своего жесткого полицейского стиля управления он получит один в ответ на вопрос, есть ли у меня ощущение, что мой непосредственный руководитель или кто-то другой на работе заботится обо мне как о личности. Вы должны совместить задачи, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми. Вы должны четко определить, чего вы ожидаете от подчиненных, но при этом обращаться к каждому из них индивидуально. Вы должны сделать так, чтобы каждый почувствовал, что на своем месте он полностью использует свои способности и при этом постоянно поощрять его к росту. Вы должны заботиться о каждом, хвалить каждого, а если понадобится, уволить человека, о котором вы заботились и которого хвалили. Фрэнси Скотт Фитджеральд считал, что обладать высоким уровнем ума означает уметь одновременно держать в голове две противоположные идеи и при этом сохранять способность мыслить. В этом смысле у лучших менеджеров уникальный склад ума. В следующих главах мы расскажем об этом подробнее. Мы поможем вам взглянуть на мир глазами величайших менеджеров и увидеть, как им удается совместить свои противоречивые обязанности. Мы покажем вам как им удается столь успешно находить, стимулировать и обеспечивать рост многочисленных способных работников.